Менее успешно, чем с Пруссией, но все же продвигались дела в отношениях с другими странами, в первую очередь с Данией. В Копенгагене в то время правил престарелый распутник король Фредерик V. Последние годы жизни король посвятил замаливанию грехов и совершенно отошел от дел. Поэтому власть в государстве оказалась в руках многочисленной и корыстолюбивой аристократии. Когда Пётр III задумал начать поход против Дании, Аристократы перепугались и призвали на пост военного министра графа Сен-Жермена, француза по происхождению и большого знатока прусской военной системы. Поход русских против Дании так и не состоялся, а Сен-Жермен вызвал своей деятельностью большое неудовольствие. Аристократы пришли к выводу, что, во-первых, прусская система для Дании не подходит, и, во-вторых, что француз не может занимать столь важный пост, ибо это свидетельствует о чрезмерной зависимости страны от Франции. Противники Сен-Жермена начали действовать, и в декабре 1763 года датское правительство само предложило России заключить союзный договор, точнее возобновить прежний трактат 1746 года. Отчасти такому повороту событий невольно способствовал Бестужев. Еще в октябре 1763 года старый граф, должно быть, надеясь спутать панину карты, встретился с датским посланником в Петербурге и заявил ему, что русская императрица намерена восстановить в Швеции самодержавие. Эта сенсационная новость, означавшая радикальные изменения во внешней политике России, была немедленно сообщена в Копенгаген датский министр иностранных дел дернсторф забеспокоился ибо по его мнению абсолютные монархии в швеции приводят к продолжительным и кровавым войнам когда же наконец в декабре корф изложил дернсторфу истинные намерения русского правительства тот вздохнул с облегчением и не откладывая предложил закрепить единомыслие двух стран в договоре переговоры продолжались недолго и оказались сравнительно легкими. Панин без труда настоял на том, чтобы в секретных статьях договора Дания обязалась помогать России против Турции и противодействовать французскому влиянию в Швеции. Вопрос о Галштинии оставался пока нерешенным, что и давало Панину возможность оказывать на Копенгагенский двор чувствительное давление, благо поводов к тому было предостаточно. Договор был подписан в феврале 1765 года, но уже в августе в Петербурге узнали, что датское правительство тайно и в противоречии с договором переслало в распоряжение французского посланника в Швеции 25 тысяч экю. Сумма была невелика, однако столь вопиющее двоедушие нельзя было оставлять безнаказанным. Панин потребовал от датского правительства отправить в Швецию вдвое большую сумму, для того, чтобы компенсировать ущерб нанесенной первой субсидии. В Копенгагене поспешно согласились, и русский посланник в Стокгольме пополнил свой бюджет пятьюдесятью тысячами ЭКЮ. Более того, датский представитель в Швеции, придерживавшийся профранцузских взглядов, был отозван и заменен человеком, более устраивавшим Петербург. В 1766 году сдвинулось, наконец, и Галштинское дело. В июле в Копенгаген прибыли новый русский посланник, генерал-майор Философов, и при нем действительный тайный советник Каспар Сальдерн, представлявший Галштинью. Приехали они с многочисленной блестящей свитой, поселились в великолепном дворце и всем своим поведением убедительно демонстрировали богатство и мощь пославшей их державы. К тому времени Фредрик V умер, трон перешел к его сыну, крайне легкомысленному и едва ли не слабоумному, Кристиану VII. Дела при дворе делались главным образом за счет интриг и подкупа. В этих условиях Сальдерн получил прекрасную возможность проявить свои способности. Это был человек не глупый деятельный и весьма ловкий. Еще при Петре III он приехал из Галштинии в Россию Был принят на службу в коллегию иностранных дел и впоследствии сумел добиться расположения Панина. Нельзя сказать, чтобы Никита Иванович был падок налезть, но, должно быть, Сальдерн был в этом деле большим искусником. Во всяком случае, в письмах к Панину он называл его своим отцом и покровителем и утверждал, что испытывает невыразимую радость при виде одной только панинской подписи. Позднее Никита Иванович пожалеет о своей доверчивости, но в то время Сальдерн вполне заслуживал его одобрения. В Копенгагене он действовал умело и тонко. Уже в апреле 1767 года соглашение о Галштинии было подписано. Екатерина II от имени своего сына Павла, как герцога Гольдштейн-Гатторбского, уступала датскому королю принадлежавшую Павлу часть герцогства в обмен на территории неграничившие с здания герцогства Ольденбургское и графство Дальменгорское. Эти земли впоследствии предполагалось передать родственникам великого князя. Соглашение было подписано в 1767 году. Однако вступить в силу оно должно было лишь после того, как Павел, достигнув совершеннолетия, формально его подтвердит. По соглашению, Дания должна была также уплатить долги правительства Галштинии. Одновременно Сальдерн выхлопотал для русских судов особые льготы в датских гаванях. В последующие годы русско-датские отношения оставались более или менее ровными и дружественными. Во многом это было заслугой философа и Сальдерна которые принимая живейшее участие в местных интригах успешно нейтрализовали происки врагов союза с россией. Если в отношении экс пруссии русской дипломатии нужна была твердость, а здание ловкость, то имея дело с англией требовалось прежде всего терпения. В октябре 1762 года в россию приехал новый английский посланник лорд бакинем. Прежнего отозвали по просьбе русского правительства, поскольку он был слишком дружен с Петром Третьим. Перед Бакингемом была поставлена задача договориться с Россией о возобновлении Союзного договора 1742 года и Торгового договора 1734 года. Нельзя сказать, чтобы в Лондоне рассчитывали на скорый и легкий успех но полагали, что возобновить эти весьма выгодные для Англии соглашения в конце концов удастся. Особенно сильно англичане были заинтересованы в торговом договоре. Соглашение 1734 года давало британским купцам весомые льготы, и хотя по истечении срока его действия льготы не были отменены, в Лондоне считали необходимым закрепить такое положение новым официальным соглашением. Идея Северного Союза англичан тоже привлекала, и его создание представлялось делом для британской короны полезным. В Петербурге Бакингем был принят подчеркнуто любезно и Екатериной, и ее министрами. Посланника заверили в самых дружеских чувствах, испытываемых императрицей Туманному Альбиону и его славному королю. Лорда заверили, что Россия заинтересована в установлении с Англией теснейших отношений, и это было истинной правдой. Но скоро выяснилось, что такие отношения в Петербурге и Лондоне представляют совершенно по-разному. Когда Бакингему был передан русский контрпроект союзного договора, посланник с негодованием обнаружил, что все предполагаемые изменения клонятся единственно к выгодам России. В русском проекте, например, предусматривалось, что в случае войны России с Турцией англичане будут выплачивать своему союзнику субсидию. В обмен Россия соглашалась помочь Англии защищаться от Испании и Португалии, если таковые на нее покусятся. В проекте предлагалось, что стороны будут нести равные расходы по устранению в Швеции французского влияния и так далее. Ко всему Бакингему было заявлено, что торговые соглашения может быть заключено только после союзного. Желание русских дипломатов извлечь из предполагаемого соглашения выгоду для своей страны возмутило лорда до глубины души. В Лондоне его негодование вполне разделяли. И хотя переговоры продолжались, толку от этого было немного. Английские политики были не прочь сотрудничать с Россией, и составит на севере Европы знатный союз. Но только главную роль в этом союзе они хотели отвести не Российской империи, а Британской. Впрочем, вне зависимости от хода переговоров, в Петербурге сотрудничество между двумя странами укреплялось в силу обстоятельств. Когда в Швеции обострилась борьба придворных партий, туда спешно был отправлен английский посланник. Он получил указание относиться самым дружественным образом к русскому министру, советоваться с ним обо всяком важном деле и шаг за шагом действовать заодно с ним. Посланнику были выделены и деньги, необходимые для поддержки антифранцузских настроений, хотя Панин считал, что сумма могла бы быть несколько большей. В начале 1765 года на смену Бакингему в Петербург был прислан новый английский посланник сэр Джордж Маккартни, или, как его называли в России, кавалер Маккартней. Для столь ответственного поста кавалер был еще очень молод, ему не исполнилось и 28 лет. Правда, к этому времени он уже успел стать членом палаты общин британского парламента и приобрести репутацию деятельного политика. При отъезде к месту службы Маккарт не получил указания главное внимание обратить на заключение торгового трактата. В Лондоне хорошо понимали, что сделать это будет непросто. Поэтому, дабы облегчить молодому посланнику первые шаги на новом поприще, его уполномочили заявить, что английский представитель в Польше будет впредь поддерживать интересы России в этой стране всем своим влиянием. Маккартни очень старался, хотя задача, которую он перед собой поставил, оказалась слишком сложной. С одной стороны, ему очень хотелось показать своему правительству, что оно не ошиблось, оказав ему доверие, а для этого надо было постоянно сообщать об успехах в порученном деле. С другой стороны, Маккартни, будучи человеком молодым и самолюбивым, близко к сердцу принимал малейшие изменения в отношении к нему при Петербургском дворе. Но степень уважения, которой пользуется иностранный дипломат, зависит не столько от его личных качеств, сколько от состояния отношений с представляемой им страной. Поэтому Маккарт не оказался меж двух огней. Ему одновременно хотелось угодить и русскому, и английскому правительству Поначалу Панин пошел навстречу своему молодому коллеге и не стал требовать, чтобы союзный договор был подписан прежде торгового. Для России острой необходимости в союзе не было. В Швеции посланники двух стран и без того трудились рука об руку. В Польше дела шли успешно, и потребность в английской помощи практически отпала. По вопросу о субсидии в случае войны с Турцией, было ясно, что Англия ни за что не уступит, а без этого пункта союзный договор для России особого интереса не представлял. Переговоры целиком сосредоточились на торговом трактате. макарт не понимал, что решение вопроса во многом зависит лично от Панина, поэтому старался иметь дело только с ним. Кавалер откровенно льстил Никите Ивановичу и вообще пытался установить с ним самые доверительные и дружеские отношения. Но на свою беду макарт не знал, что развитие отечественной коммерции задушевная панинская мечта. Если в другом вопросе он и мог бы пойти на уступку ради поддержания между двумя странами дружественных отношений, то подписывать договор, хоть в чем-то ущемляющий интересы российского купечества, было для него делом немыслимым. Больше всего разногласий вызывала статья четвертая договора. В русском варианте она содержала такое положение. Россия, по примеру Великобританского акта о мореплавании, сохраняет за собой право принимать внутри государства все меры, которые окажутся полезными для поощрения и развития российского мореплавания. В самом деле, акт о мореплавании налагал ограничения на участие иностранцев в английской торговле. Британское правительство, как и всякое другое, имело полное право вводить такие ограничения. Так почему же Россия должна была себя этого права лишить? К тому, чтобы не связывать себе руки в вопросах коммерции какими-либо соглашениями, подталкивали чисто практические соображения. В первые годы царствования Екатерины II внешняя торговля России продолжала, хотя и медленно, набирать силу. Петербург превратился в один из крупнейших торговых портов в Европе. Развитие мануфактурного производства позволяло России, Продавать за границу он не только сырье, как это было прежде, но и продукцию промышленности, главным образом юфть, пеньку и железо. В середине столетия промышленные товары составляли до двух третей вывоза. Среди русских купцов появились и свои воротилы, богатством и размахом торговых операций, не уступавшие иностранцам. В Петербурге, например, крупнейшим дельцом был Савва Яковлев, В прошлом осташковский крестьянин, сумевший благодаря своей энергии, находчивости и деловой сметке стать дворянином, поставщиком императорского двора и владельцем множества заводов и мануфактур. В России издревле не только умели, но и любили торговать. Это была без преувеличения национальная страсть. Иностранцы, приезжавшие в русское государство, неизменно отмечали, с какой охотой этому занятию здесь предаются все — и старый, и млад, и царь, и последний крестьянин. Голландский путешественник, побывавший в России в середине 17 столетия, очень удивлялся тому, как московиты от самого знатного до самого простого любят купечество. Что и есть причина того, что в городе Москве помещается больше торговых лавок, чем в Амстердаме или хотя бы в ином целом княжестве. В середине XVIII века особенно крепким было московское купечество. Оно вело крупную торговлю с Голландией, Англией, Францией, Германией, Италией, Польшей, Персией, Турцией, Средней Азией и Китаем москвичи держали в своих руках всю посредницкую торговлю между Востоком и Западом. В России стали создаваться торговые компании, располагавшие значительными средствами. Но у русского купечества, даже капиталистого московского, была ахиллесова пята, отсутствие собственного флота для заморской торговли. Чтобы самостоятельно отвезти свой товар за границу, русскому купцу надо было иметь надежный морской корабль и обученную команду. Но Россия стала морской державой совсем недавно, в начале века, благодаря усилиям Петра Великого. Опыта и традиции морского торгового судоходства у нее не было. Если морские суда и строились, то в основном на государственных верфях, и предназначались они для военного флота. Отыскать опытных моряков было очень трудно. Русские купцы редко решались вкладывать деньги в такое непривычное и рискованное предприятие, как снаряжение собственного судна. Надежнее было доставить свой товар в порт и передать его иностранцу-комиссионеру, который и довозил его до места назначения. В результате большая часть русской торговли с Европой обслуживалась иностранными, преимущественно английскими судами. Положение надо было исправлять. В Петербурге думали о том, какие меры принять, чтобы помочь развитию отечественного судостроения и судоходства. Естественно, что подписывать в таких условиях договор, затруднявший проведение подобных мер, было попросту неразумно. В Англии считали, что русский вариант соглашения позволит России изменить порядок своей внешней торговли, не обращая внимания на интересы англичан. Тогда Панин отправил в Лондон письмо, в котором заверил, что интересы английского купечества в любом случае будут учтены. Но этого оказалось мало. В Лондоне не уступали, в Петербурге тоже.